как Д'Артаньян выполнил поручение короля. В то время как король отдавал эти последние распоряжения, чтобы выяснить истину, Д'Артаньян, не теряя ни одной секунды, побежал в конюшню, взял фонарь, сам оседлал лошадь и направился к месту, указанному его величеством. Согласно данному обещанию, он никого не видел и ни с кем не разговаривал, и довел свою добросовестность до того, что обошелся без помощи слуг и конюхов. Д'Артаньян был из числа людей, которые считают своей обязанностью в трудные минуты выказывать все лучшие свои качества. Пустив коня галопом, мушкетер через пять минут был уже в роще, привязал коня к первому попавшемуся дереву и пошел пешком на полянку. Он с полчаса тщательно осматривал ее с фонарем в руках, Затем молча сел на лошадь и шагом вернулся в Фонтенбло, погруженный в размышления. Людовик поджидал его у себя в кабинете. Он был один и набрасывал на бумагу какие-то строчки. С первого же взгляда Д'Артаньян заметил, что они неравны длины и испещрены помарками. Он заключил отсюда, что это были стихи. Король поднял голову и заметил Д'Артаньяна. — Ну что, сударь? — Узнали что-нибудь? — Да, государь. — Что же вы увидели? — Приблизительно вот что, государь, — сказал Д'Артаньян. — Я просил у вас точных сведений. — Я постараюсь быть как можно более точным. Погода благоприятствовала только что произведенному мною расследованию. Сегодня вечером шел дождь, и дороги размокли. — К делу, господин Д'Артаньян? — Государь. Ваше Величество, сказали мне, что на поляне в роще Рошен лежит мертвая лошадь. Поэтому я прежде всего стал изучать состояние дорог. Я говорю «дорог», потому что в центре поляны пересекаются четыре дороги. Свежие следы виднелись только на той, по которой я сам приехал. По ней шли две лошади бок о бок, восемь копыт явственно отпечатались на мягкой глине. Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одной лошади опережают следы другой на половину корпуса. «Значит, вы уверены, что они приехали вдвоем?» — спросил король. «Да, государь. Лошади крупные. Они шли мерным шагом вымуштрованных лошадей, потому что, дойдя до перекрестка, повернули под совершенно правильным углом. Дальше. Там всадники на минуту остановились» вероятно, для того, чтобы столковаться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и кратко отвечал. Его лошадь рыла ногой землю. Это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводье Значит, был поединок. Без всякого сомнения. Продолжайте, вы тонкий наблюдатель. Один из всадников остался на месте. Тот, кто слушал, Другой переехал поляну и сперва повернулся лицом к своему противнику. Тогда оставшийся на месте пустил лошадь галопом и проскакал две трети поляны, думая, что он едет навстречу своему противнику. Но тот двинулся по краю площадки, окруженной лесом. — Вам неизвестны имена, не правда ли? — Совершенно неизвестный государь. Но ехавший по опушке сидел на вороной лошади. «Откуда вы узнали это?» «Несколько волос из ее хвоста остались на колючих кустарниках, растущих у опушки». «Продолжайте». «Другую лошадь мне не нетрудно описать, потому что она лежит мертвая на поле битвы». «От чего же она погибла?» «От пули, которая пробила ей висок. Пистолетный или ружейный?» «Пистолетный, государь. И рана лошади выдала мне тактику того, кто ее убил». Он поехал вдоль опушки леса, чтобы зайти своему противнику во фланг. Я прошел по его следам, видным на траве. Следам вороной лошади? Да, государь. Продолжайте, господин Д'Артаньян. Теперь, чтобы Ваше Величество могли ясно представить себе позицию противников, я покину стоявшего всадника и перейду к тому, который скакал галопом. Хорошо. Лошадь этого всадника была убита на повал. Как вы узнали это? садник не успел соскочить с седла и упал вместе с лошадью, и я видел след его ноги, которую он с трудом вытащил из-под лошади. Шпора, придавленная тяжестью корпуса, взбороздила землю. Хорошо. А что он стал делать, поднявшись на ноги? Пошел прямо на противника, все еще находившегося на опушке леса, да, государь. Потом, подойдя поближе, он остановился, заняв прочную позицию, так как его каблуки отпечатались рядом, выстрелил и промахнулся. «Откуда вы знаете, что он промахнулся?» «Я нашел пробитую пулей шляпу». «А, улика!» — воскликнул король. «Недостаточная, государь!» — холодно отвечал Д'Артаньян. «Шляпа без инициалов, без герба. На ней красное перо, как на всех шляпах» даже галуны самые обыкновенные. И человек с простреленной шляпой выстрелил вторично. Он сделал уже два выстрела, государь. Как вы узнали это? Я нашел пистолетные пыжи. Что же стало с другой пулей? Она отбила перо шляпы всадника, в которого была направлена, и сломала березку на противоположной стороне поляны. В таком случае всадник на вороной лошади был обезоружен, тогда как у его противника остался еще заряд. Государь, пока упавший поднимался, его противник успел зарядить пистолет, но он очень волновался, и рука его дрожала. — Откуда вы это знаете? — Половина заряда просыпалась на землю, и он уронил шомпол, не успев засунуть его на место. — Вы сообщаете мне удивительные вещи, господин Д'Артаньян. «Достаточно немного наблюдательности, государь, и любой разведчик был бы способен доставить вам эти сведения. Слушая вас, можно ясно представить себе всю картину. Я действительно мысленно восстановил ее, может быть, с самыми небольшими искажениями». «Теперь вернемся к упавшему всаднику. Вы сказали, что он шел на своего противника в то время, как тот заряжал пистолет. Да, но в то мгновение, как он целился... Его противник выстрелил, «О — о, — воскликнул король, — и выстрел. Последствия его были ужасны, государь. Спешившийся всадник упал ничком, сделав три неверных шага. Куда попала пуля? В два места. Сначала в правую руку, затем в грудь. — Как же вы могли догадаться об этом? — спросил восхищенный король. — Очень просто. Рукоятка пистолета была вся окровавлена, и на ней виднелся след пули и осколки разбитого кольца. По всей вероятности, раненый потерял два пальца, безымянный и мизинец. Относительно руки я согласен, но рана в грудь. Государь, на расстоянии двух с половиной футов друг от друга там были две лужи крови. У одной из этих луж трава была вырвана судорожно сжатой рукой, у другой только примята тяжестью тела. «Бедный Дегиш!» — воскликнул король. «Так это был господин Дегиш, — спокойно сказал мушкетер. У меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству. Каким же образом оно возникло у вас? Я узнал герб грамонов на сбруе убитой лошади. И вы считаете, что рана его тяжелая? Очень тяжелая, потому что он свалился сразу же и долго лежал без движения». Однако он имел силу уйти при поддержке двух друзей. — Значит, вы встретили его, когда он возвращался? — Нет, но я различил следы трех человек. Человек, шедший справа, и человек, шедший слева, двигались свободно, легко. Средний же тащился с трудом. К тому же на его следах видны местами пятна крови. — Теперь, сударь, «После того, как вы так отчетливо восстановили всю картину поединка, скажите мне что-нибудь о противнике Дегиша. Государь, я его не знаю». «Как не знаете? Ведь вы так ясно видите все». «Да, государь», — отвечал Д'Артаньян, — «я вижу все, но не говорю всего, что вижу. И раз этому бедняге удалось скрыться, то я прошу, Ваше Величество, разрешить мне сказать вам что я его не выдам. Однако всякий дуэлянт-преступник, сударь. «Не в моих глазах, ваше величество», — холодно сказал Д'Артаньян. «Сударь!» — вскричал король. «Соображаете ли вы, что говорите? Вполне, государь, но в моих глазах человек, который хорошо дерется, человек порядочный. Таково мое мнение. Может быть, вы со мной не согласны?» «Это естественно. Вы, государь. Господин Д'Артаньян, я, однако, приказал...» Д'Артаньян перебил короля почтительным жестом. «Вы приказали мне разузнать все подробности относительно поединка, государь. Они вам доставлены. Если вы прикажете мне арестовать противника господина Дегиша, я исполню приказание. Но не требуйте, чтобы я донес на него, так как я откажусь исполнить это требование». В таком случае арестуйте его. Назовите мне его имя, государь. Людовик топнул ногой. После минутного размышления он сказал, «Вы правы. Десять, двадцать, сто раз правы». «Я так думаю, государь, и счастлив, что Ваше Величество разделяете мое мнение». «Еще одно слово. Кто оказал помощь Дегишу?» «Не знаю». «Но вы говорили о двоих». Значит, был секундант. Секунданта не было. Больше того, когда господин Дегиш упал, его противник ускакал, не оказав ему помощь. Негодяй! Что делать, государь? Это следствие ваших распоряжений. Человек дрался честно, избежал смерти и хочет вторично избежать ее. Он невольно вспоминает господина Дебутвиля. Еще бы! И делается трусом? Нет, делается предусмотрительным. И так он ускакал. Да, ускакал во всю прыть. В каком направлении? В направлении замка. А потом? Потом я уже имел честь сказать вашему величеству, что два человека пришли пешком и увели господина де Гиш. Как вы можете доказать, что эти люди пришли после поединка? Совершенно неопровержимо. Во время поединка дождь перестал, но земля не успела высохнуть, и следы ног ясно отпечатывались на влажной почве. Но после дуэли, когда господин Дегиш лежал без чувств, подсохло, и следы отпечатывались не так отчетливо. От восхищения Людовик всплеснул руками. «Господин Д'Артаньян, — сказал он, — вы поистине самый ложкий человек в королевстве». «То же самое думал Ришелье». «И говорил Мазарини, государь, теперь остается только проверить вашу проницательность». «О, государь, человеку свойственно ошибаться!» — философски произнес мушкетер. «В таком случае вы не человек, господин Д'Артаньян, потому что, мне кажется, вы никогда не ошибаетесь». «Ваше Величество, сказали, что мы это проверим?» «Да. Каким же образом?» Я послал за господином Домонеканом, и господин Домонекан сейчас придет. Разве господин Домонекан знает тайну? У Дегиша нет тайн от господина Домонекана. Д'Артаньян покачал головой. Повторяю, никто не присутствовал на поединке, и если только Домонекан не является одним из тех людей, которые увели графа... — Тссс, — сказал король, — вот он идет. Останьтесь здесь и слушайте. — Хорошо, государь. — отвечал мушкетер. В ту же минуту на пороге показались Манекан и Де сент -Иньян.